Люди, как правило, смутно представляют себе, чего они хотят Но все точно знают, чего не хотят Стремясь избавиться от нежеланных вещей или событий Многие поступают так, что получается наоборот То, что вас пугает, или то, к чему вы питаете неприязнь Обычно владеет вашими мыслями А следовательно, наполняет слой вашего мира в избытке Если вы не хотите что-то иметь, просто не думайте об этом. Равнодушно проходите мимо, и оно исчезнет из вашей жизни. Выбросить из жизни означает не избегать, а игнорировать. Чтобы избавиться от того, что вас раздражает, нужно сначала принять, как бы просто к сведению, пропустить через себя, и помахать на прощание ручкой Принять – это значит не впустить в себя А признать право на существование И равнодушно пройти мимо На выставке может быть представлено много картин Которые вам не понравятся Однако вам не приходит в голову требовать Чтобы их оттуда убрали Лучшая защита от маятника – пустота Если я пустой, меня не за что зацепить. Я не вступаю в игру маятника, но и не пытаюсь от него защититься. Я просто его игнорирую. Энергия маятника пролетает, не задевая меня, и рассеивается в пространство. Игра маятника меня не волнует, не трогает. По отношению к нему я пустой. Просто скажите себе «Да пес с ним!» И он уйдет из вашей жизни. Техника мягкого ухода заключается в том, что на первый выпад маятника вы отвечаете согласием, а затем дипломатично отступаете или ненавязчиво направляете движение в нужную вам сторону. Важно вовремя вспомнить, что это всего лишь маятник стремится вытянуть из вас энергию. Если вы поставите себе цель заиметь привычку помнить, у вас со временем выработается иммунитет на провокации маятников. Если вы попали в ситуацию, где вам известен стандартный сценарий развития событий, сделайте что-нибудь, неважно что, не укладывающееся в этот сценарий. Маятник будет погашен. Попробуйте реагировать хотя бы на мелкие неприятности неадекватно. Поиграйте в своеобразную игру с подменой. Страх — уверенность, уныние — энтузиазм, негодование — равнодушие, раздражение — радость. Энергия остановленного маятника переходит к вам. Вы становитесь сильнее. Если вы справились с проблемой, вы стали сильнее. В следующий раз это для вас уже не проблема. Нестандартные и гениальные решения приходят именно тогда, когда человек освобождается от маятника и получает свободу мыслить в другом направлении.